Глава 34. Полное исцеление занимает два дня. Все это время меня окружают ракочащие смертовизги. Они не едят, не спят, просто выполняют порученную им задачу. Когда на второй день я наконец встаю, то чувствую себя как никогда сильный. Это даже к лучшему армия уже у подножия гор, цитадели смертовизгов. Вот-вот разразится последняя битва. «Готово?» — произносит белорукая, жестом приказывая мне выйти из воды. Я делаю, как верено, упиваясь новой силой мышц, мощью, которую я ощущаю самим нутром. При малейшем движении под кожей вспыхивают золотом вены и скользят по рукам. Несмотря на все, что говорил чиновник в зале Джор, мой целительный сон уничтожил позолоту, прежде их покрывавшую. Может, это отчасти и значит быть Нору? Я чувствую себя как никогда живой. Теперь я знаю свой путь. Теперь я знаю свое предназначение. В конце концов, белорукая самым тщательным образом мне это объяснила. За эти дни она ответила на все мои вопросы, даже рассказала, как они с моей мамой стали союзницами. Мать была тенью, а им не приходится проходить ритуал чистоты. Поскольку тени испытывают жесточайшую тренировку и получают массу ранений, любой Алаки в варту Бера немедленно бы обнаружили. Когда во время цикла мать начала истекать проклятым, нет, божественным золотом, белорукая быстро это почувствовала и приставила ее к себе помощницей подальше от битв. Затем мать забеременела, и настоятели прознали об этом, прежде чем белорукая успела как следует спрятать ее. За то, что мать запятнала честь теней, ее приговорили к смерти. У белорукой не осталось иного выбора, кроме как помочь ей сбежать. Она договорилась с отставным солдатом, моим отцом, чтобы он вез Уму, и больше с ней не связывалась, опасаясь подвергнуть ее опасности. К тому времени император пристально следил за белорукой, не доверяя идеям об отрядах Аллаки, которые она взращивала. Потом мне исполнилось пятнадцать, и надо мной нависла угроза — ритуал чистоты. Тогда они с матерью отправились на поиски друг друга, и белорукая послала в Ирфут смертовизгов. Ирония причиняет жгучую боль. Смертовизги всеми силами старались меня спасти, а я приказала им убираться и обрекла саму себя на все, что случилось в том подвале. Я оказалась виновницей своих страданий. Но, возможно, это и к лучшему. Жизнь в Ирфуте показала мне, каково это быть человеческой девушкой. Глубоко верить в безграничные мудрости, а в итоге оказаться в ловушке их нескончаемых заповедей и, наконец, быть преданной ужасом правоказния Если мне предстоит бороться за женщин, всех женщин, я должна знать, как мыслят человеческие девушки, должна испытать ту же боль, что и они. Я готова кивая я белорукой. «Тогда пора», — произносит она, жестом отдавая приказ. Пара старших Алаки выходит вперед, держа в руках мерцающие белые доспехи. Я узнаю адскую броню, но такую я еще никогда не носила. Если обычная покалывает кожу, это взрывается фейерверками. По ней переливаются тысячи цветов, словно радуга на поверхности озера. Подарок наших матерей. — объясняет белорукая. «Небесная броня — достойное дополнение к первому, что ты уже получила». Она указывает на Иксу, который ждет у стены, облаченный в такой же доспех. «Теперь у него есть крылья. Красивые синие крылья, блестящие чешую и перьями, как и он весь. Иксу дали мне богиня?» — пораженно ахаю я. Белорукая кивает. Каждому ребенку нужен питомец. А что может быть лучше питомца, способного менять облик и защитить в моменты уязвимости? Икса действительно все это умеет, и много больше. «Я знала, что ты мой», — шепчу я ему. «Дэ-ка», радостно соглашается он. Полностью облачившись в броню, я кляжу на свое отражение в озере и с трудом узнаю себя. С трудом узнаю девушку в крылатых доспехах, Смерцающими двойными клинками в руках. Из воды в ответ смотрят неожиданно серые глаза на темнокожем лице. Такие же серые, как у моего отца, когда он меня обезглавил. Мысль наполняет меня гневом и сожалением. Человек, которого я оставила в Ирфуте, никогда по-настоящему не был моим отцом. В моих жилах нет ни капли его крови. Может, поэтому он так легко отказался от меня в пользу правоказни? Пусть он и считал меня своей, что-то глубоко внутри наверняка она шептывала, что я ему не родная. Ни плотью, ни кровью. Подобно тем, кто создал меня, я полностью божественна, не смертовиск и не человек, но существо, способное подражать обоим. Я могу быть такой, какой хочу. И я больше не желаю быть похожей на этого человека. Я думаю об этом, и мои глаза меняются, темнеют. Когда я снова смотрю в воду, они такие же черные, как у белорукой, как у старших Алаки. Глаза, которые принадлежат уже только мне, по праву. Глаза, которые подтверждают, что я созрела и обрела силу. Улыбаясь, я надеваю боевую маску и поворачиваюсь к белорукой Катье, которая будет сопровождать меня на своем грифе. Зверь ракочет в ответ на поглаживание, закованное в броню руке. «Я готова», — объявляю я. Белорукоя с улыбкой нежно касается ладонью моей щеки. «Помни, ты божество. Тебя не убить смертным оружием. Единственная надежда людей...» Пленить тебя, как наших матерей. Я помню. Киваю я. Тогда выступаем. Мы вылетаем из пещеры под гул битвы. Под нами врезаются друг в друга армии, а лаки и люди сражаются со смертовизгами. На фоне синего моря хлещет алая и золотая кровь. В воздух поднимается металлический запах, смешиваясь с более приземленной вонью мочи и рвоты. Запахи битвы, смерти. У меня сжимается желудок. Теперь, когда я знаю, кто такие смертовизги, мне невыносимо видеть, как сестры по крови поднимают против них оружие, против себе подобных. Невыносимо видеть, как они убивают друг друга. Перед глазами мелькают лица друзей. Брита, Кейта, Белкалис, Брезняшки, другие уруни Не знаю, что я буду делать, если во время этой бессмысленной битвы с ними что-то случится. Пытаюсь подавить страх, стоя на спине Икса, подражая тому, как Белорука и Катья стоят на своих грифах. Армии нас не замечают, слишком занятые сражением, убийством друг друга. Они не замечают и войско Алаки на марше с мечами наголо. Теперь я понимаю, почему смертовизги нападали на деревни почему их пленницы всегда были юными девчонками, почему в той давней вылазке среди джунглей я увидела убегающую малышку. Смертовизги чуют девочек на пороге обращения в Алаки, чуют золото, бегущее по их венам. Всё это время смертовизги спасали своих сестер Алаки, тренировали их в дебрях для этого самого момента, когда мы освободим наших матерей. Эта мысль наполняет меня надеждой и решимостью. Я пробужу богинь. Я уже чувствую, как внутри меня вскипает сила. Не нужно погружаться в боевое состояние, чтобы вызвать ее. Не нужно нырять в темный океан подсознания. Она всегда была во мне. Волна, готовая подняться в моих венах. «Сёстры Алаки!» Рычу я голосом громче тысячи барабанов. Сражение тут же застывают. Все вскидывают голову и прикрывают глаза, увидев парящую над ними меня. Я могу только представить, какое им открывается зрелище силуэт в доспехах, стоящий на крылатом дракосе в такой же броне, две женщины на грифе по бокам, а за нашими спинами пылает солнце. Пусть Катя теперь смертовиск, я все равно считаю ее девушкой. И еще больше впечатляют стройные ряды Алаки каждая в сияющей адской броне каждая готова биться за своих матерей все они девочки которых спасли смертовизги не сражайтесь со смертовизгами они ваши сестры кричу я императоры и жрецы вам лгали они вынуждают вас убивать себе подобных когда алаки умирают они перерождаются как смертовизги не сражайтесь с ними Алаки неуверенно переглядываются Мне нужно дать им больше причин поверить, чем пустые слова и сияния. Мне нужно убедить их повиноваться по собственной воле, а не по приказу голоса, как я раньше поступала со смертовизгами. Снимаю шлем и маску, передаю их Катя, А потом лечу вниз, пока не оказываюсь прямо над передними рядами. Теперь я почти лицом к лицу с генералами, с белкалис и новобранцами. Стараюсь отыскать взглядом Кейту, Адвапы и остальных, но их нигде нет. «Дэка!» — потрясенно выдыхает Белкалис, не обращая внимания на брыжущих слюной генералов, на напрягшихся солдат. «Дэка, это ты?» «Я не забыла, Белкалис», — отвечаю я, «и никогда не забуду, что случилось с тобой, со всеми нами». Повернувшись к Алаке, я вновь усиливаю голос — «Никогда не забывайте, как люди к нам относились! Никогда не забывайте, как они нас называли!» Я вонзаю клинок в ладонь и вскидываю ее вверх, сверкающую золотом крови. «Демоны!» — кричу я, указывая на солдат, которые теперь в замешательстве озираются. «Они называли нас демонами, хотя мы дочери богинь! Золоченые никогда не были порождениями ада! Они богини, основавшие Атеру!» Богини, которых Джату заточили в этих самых горах. Сегодня настал тот день, когда мы освободимся от лжи Джату. Алаки, бейтесь бок о бок со смертовизгами, своими сестрами! Освободитесь от джату! И теперь звучащее в моем голосе истину нельзя отвергнуть. Поднимается суматоха, Алаки, ломая строй, бегут к смертовизгам, и под командованием старших Алаки. Начинают спуск с горных склонов те, что ожидали у меня за спиной. Их многие сотни. Уничтожить Алаки! верещат охваченные паникой генералы своим солдатам. Убить всех предателей и убить ее! Они тычут в меня пальцами, но я улетаю обратно, прежде чем лучники успевают прицелиться. Смертовизги! Алаки! зову я. Не причиняйте вреда новобранцам Джату! Если в этом нет необходимости, они ничего не знали!» Когда я взмываю выше, в сопровождении Кати, направляясь к горам, мне кланяется Белорукая. «Здесь я тебя покину», — говорит она. «Я должна остаться и наблюдать за битвой». На моем лице, по всей видимости, отразилось смятение, поскольку Белорукая добавляет. «Не волнуйся, у храма тебя ждет провожатая». Благодарю тебя, белорукая, киваю я, за все. Как никогда я понимаю, насколько она хитра, насколько скрупулезна в своих интригах. Она использовала императора, чтобы освободить свой род от права казни, пообещав, что мы уничтожим смертовизгов, а сама выковала армию армию, что отныне сражается на нашей стороне, зная правду о своем наследии до того момента когда наша империя освободится от чудовищ теперь я понимаю о чем белорукая говорила кто такие настоящие чудовища возможно я все это время казалась жестокой но на то была причина», — произносит она надеюсь ты однажды простишь меня за все что я не сумела сделать за всю правду которую я не сказала за боль которую ты вынесла из за моего молчания теперь я знаю Все это было нужно, чтобы я научилась. Принимаю я ее извинения. Белорука улыбается, а затем вновь возвращает внимание битве и дует в изогнутый рог. В ответ раздается далекий грохот. Обернувшись, я вижу орды эквосов, что с непринужденной легкостью хлынули вниз, с дюн позади армии людей. И еще больше эквосов вырезается в ее фланге. Классическая. Верная и по сей день военная стратегия. «Побеждай или умри!» Белорукая взмахивает мне ладонью. «Мы, мертвые, приветствуем тебя!» Отзываюсь я, ударяя кулаком по сердцу. Белорукая с улыбкой кивает, а потом стремительно спрыгивает с грифа, в полете, сшибая с мамунта человеческого генерала и вспарывая ему горло когтями. Принимается без усилия кружить в танце смерти а кровь льется на нее дождем. Я отворачиваюсь от этого зрелища, нацеливаю взгляд на горный пик впереди. Я должна выполнить свою задачу. Я смогу. Твердо шепчу я себе. Я справлюсь. У вершин гор Нойо холодно и облачно. К счастью, холод надо мной не властен, меня согревают небесная броня и боевая маска растворяющие кристаллики льда, что образуются на лице. Готова, Дека? Спрашивает Катя. Она явно нервничает, кусает губы так же, как делала это, когда была Алакия. Как никогда? Отвечаю я, разглядывая сверкающие белые пики, а потом поворачиваясь к ней. А каково это? В смысле, будь смертовизгом. Теперь, когда у меня появилось время подумать, Мне становится любопытно. Или же так я пытаюсь отвлечься от размышлений о важности моей задачи? Катя пожимает плечами. Не так странно, как было в начале. Когда я в замешательстве хмурюсь, она объясняет. В один момент когти смертовизга вспарывают мне спину, а в следующий раз я уже просыпаюсь в этом теле. Просто щелк Она щелкает пальцами. «Видишь ли, есть эти... яйца...» «На дне всех прудов!» Я ахаю, широко распахивая глаза, когда вспоминая пруд, из которого вышел Икса. Золотые волны на дне. Значит, это было место, где рождаются смертовизги. А Иксу, видимо, поместили туда хранить яйца, пока тень не созреет. Когда Алаки умирает, появляется новое яйцо, а ты просыпаешься уже взрослым смертовизгом. продолжает Катья. «А что со старым телом?» Я видела трупы Алаки, гниющие на поле боя. Все ужасно синего цвета последней смерти. Они просто остаются лежать, как любые другие мертвые тела. Но вдруг позже происходит что-то мне неизвестное. Катя снова пожимает плечами. Гниет, наверное. А вот новое, оно просто как бы вырывается из яйца. А потом ты всплываешь...» И вокруг тебя собираются сестры по крови, успокаивают, говорят, что все с тобой хорошо, только все они смертовизги, и ты теперь тоже. И люди теперь всегда тебя так боятся. Катя отводит взгляд: Знаешь, человеческий страх это самое худшее. Почему? спрашиваю я. Потому что он заставляет нас убивать их, тоскливо шепчет она. Как только люди чувствуют под тонутром, что мы близко. Их переполняет страх, и его запах нас захлестывает отсюда туманной визги. Теперь я все понимаю: Золочёные сделали смерта визгов, своих воскрешенных дочерей, природными хищниками. Поэтому они крупнее и страшнее, поэтому в них заложен инстинкт убивать своих природных врагов. Они буквально созданы противостоять людям. И я тоже. Теперь я понимаю, почему много лучше других я вижу в темноте, почему мне не нужна еда или вода, почему я лучше обычно халаки выношу боль. Золочёные даровали мне все способности, необходимые, чтобы выжить в мире, готовом меня убить. Но все-таки я рада, коротко добавляет Катя. Почему? Потому что я еще жива. Но что будет, если ты снова умрешь, уже как смертовиск? Я их убивала и знаю, что тела смертовизгов не растворяются в пустоте. Они остаются лежать на земле и тоже гниют. Пока их, конечно, не разберут на трофеи. Вспоминаю, и нутро сводит от жгучей вины. Старишина говорят, что нас, как и всех, ждёт заземья. Пожимает плечами Катья. И я, наверное, даже не против. Почему? Она поворачивается ко мне с грустной, но храброй улыбкой. Потому что мне больше не придется сражаться. Она опускает взгляд на свои когти. Я уже тебе говорила: все, чего мне хотелось, это только выйти замуж за Риана, завести детей и собственный дом. Бедная Катья, я столько времени провела в битвах, что почти позабыла о таких девушках, как она: тех, кто желал лишь семью и дом. Они всегда первыми умирали в варту бера. Погибали во время вылазок или жестких тренировок. Поле боя — не место для нежных, невинных душ. «Их у меня уже никогда не будет», — говорит Катья. «Но в заземье я обрету покой. Все заслуживают покоя, как ты думаешь?» «Все заслуживают», — киваю я. «Надеюсь, когда дело будет сделано, мы его получим». «Я тоже надеюсь», — соглашается Катя с улыбкой. Облака под нами рассеиваются, открывая храм золоченных. Он лежит посреди кратера самого высокого пика гор Ноя. исполинское сооружение, по меньшей мере в четыре раза больше всех, которые я когда-либо видела, ведущие к нему ступени, тянутся целую милю. Его окружает озеро чистой белой соли, и солнце отражается от крупинок так ярко, что приходится прикрыть глаза ладонью. К моему потрясению, когда мы приземляемся на ступенях у храма, сидит уже не меньше полусотни зиризартов. Мельком вижу их красные седла, и меня пронизывает страх. Теперь я понимаю, почему не заметила на поле боя ни императора, ни его стражу. Он все это время ждет меня здесь. Император, он уже тут, — восклицаю я, спеша слезть цикса. «Неважно, мы ведь тоже». Отвечает знакомый голос. Рывком развернувшись, с удивлением обнаруживаю у окутанного тенями входа в храм Адвапу. Она ухмыляется и цокает языком. «Ты никогда не уделяешь внимания окружению Дека. Поработай над этим в будущем, если мы выживем».